Глава 9. Рядом с ним она каждую минуту чувствовала себя уверенно, даже когда они были еще совсем детьми. Как он тогда сумел отогнать огромного, грозно рычащего пса, она до сих пор не могла понять, да и не пыталась, если говорить откровенно. Достаточно было знать, там, где он, безопасно и спокойно. С какой гордостью она вышагивала под руку с ним в 15 Знала точно, пока он рядом, ей не страшны косые взгляды. Никто даже не посмеет заикнуться о ее курносом носе или слишком худых ногах. Так легко быть уверенной, когда твое будущее расписано на десятки лет вперед. Твое и твоих детей, которых тогда еще не было и в помине. Когда все успело измениться? Сейчас она стояла на пороге зеркального зала и не узнавала собственного мужа. Каждая малейшая черточка в его лице, подсвеченным солнцем через стеклянный потолок, была знакома и вместе с этим совсем чужой. Раньше она этого в нем не замечала. Сомнений. «Что тебя так волнует?» – спросила она, зайдя в зал. Закрыла за собой дверь, хотя в этом не было необходимости. Кроме них двоих во всем здании не было ни души уже много лет. Он перестал мерить комнату шагами, но и отвечать не спешил. Дождался, когда она подойдет, положит голову ему на плечо. Будто все как прежде, и миру не грозит разрушиться на их глазах. «Расскажи, ничего от меня не таи!» Он на это горько усмехнулся. «Как будто это у меня хоть раз получалось». «И то верно. Может, это и есть секрет счастья — читать друг друга, как открытую книгу, и не нужно слов». «Мне страшно. Вдруг мы и вправду ошиблись?» — произнес он едва слышно. Благодарная за такую прямоту, она крепче прижалась к нему, запустила руку ему под рубашку, чтобы передать хоть немного своего тепла. «Ты сомневаешься в нем?» — он покачал головой. «В нем лишь самую капельку». «Но, думаешь, кровь может сыграть дурную шутку?» «В человеке многое может скрываться», — задумчиво протянул он. «Иногда он и сам может не знать об этом, пока не придет время. Но меня больше беспокоит она. Это вызвало у нее лишь смех. Глупости! Она не посмеет пойти против воли родителей. Ты сам это прекрасно знаешь». «Надеюсь, что ты права». «Я всегда права». Она подошла к стоящему посреди зала роялю, заиграла их любимую мелодию, с улыбкой ощутила его поцелуя на шее, прошептала. «Все будет хорошо. Веришь?» «Верю». «А когда поднимется луна, мы снова сможем ее увидеть?» «Поскорее бы, иначе скоро она возненавидит дневной свет». Лишь когда перед повозкой открылись ворота, на кованном узоре которых ей был знаком каждый завиток, Эстелла пришла в себя. Едва дождалась, когда повозка остановится. Выскочить, побежать к дому, убедиться, что хотя бы здесь ничего не изменилось. Этого ей сейчас хотелось больше всего на свете. Она уже потянулась к ручке, но в последний момент вспомнила о правилах хорошего тона. Илай прав. «Я привязана к дому настолько, что теряю голову». Графиня должна быть примером для подражания. А какой пример может подать растрепанная, заплаканная девчонка, которая только и мечтает спрятаться от всего мира в стенах своей спальни?» Отряхнувшись и сделав глубокий вдох, она дождалась, когда Илай, откроет дверцу повозки, протянула ему руку. «Ты как, в порядке?» — читалось в его взгляде. Эстелла выпрямила спину и зашагала вперед. «Лучше не бывает. Шагать медленно, с достоинством, никуда не спешить. По в закатном свете аллея по идеально гладким, сверкающим камням дорожки. Едва не сорваться на бег, когда из дверей дома вышла нянюшка». «Куда у вас можно повозку отогнать?» Послышалось позади, и Эстелла невольно обернулась. Мальчик конюшенный, которому Элай задал этот вопрос, опасливо покосился на повозку и кивнул в сторону пристройки под навесом около загона для лошадей. «Куда-куда?» – начал дурачиться Элай. «Покажи дорогу, а то не пойму что-то!» Этого Эстелла терпеть уже не смогла. «Рик, передай Труди, что пора накрывать ужин. Мы приехали жутко голодные». Услышав это, конюшенный просиял и поскорее направился к дому. Эстелла же процедила сквозь зубы. «Не нужно распоряжаться моими слугами, хорошо?» «Ну извини», – пожал плечами илай «Раз ты так просишь, то-то же!» «Вот теперь можно позволить нянюшке себя обнять». «Так крепко!» Эстелла едва не задохнулась. «Я так рада, графиня, так рада!» «Ты как будто меня много лет не видела!» С улыбкой произнесла Эстелла, когда смогла говорить. «Что-то случилось?» Нянюшка открыла был рот, но вдруг всплеснула руками. «Ох, что же это я!» «Там за новыми кухарятами глаз да глаз нужен!» «Натворят еще делов!» Вот всегда так делает, если хочет от разговора уйти. Думает, наверное, что ее воспитанница ничего не замечает. Но Эстелла уже давно подметила за нянюшкой эту маленькую хитрость. Ничего, скоро не вытерпит и снова придет. Тогда точно от расспросов не отвертится. Эстелла поднялась в свою спальню и без сил опустилась в кресло у входа. Несколько минут просто сидела, не шевелясь. Только после этого смогла заставить себя сесть, стянуть туфли и бросить их под кровать. Что-то в комнате было не так, неуловимо. Она заметила это краем сознания, попыталась ухватиться за собственные ощущения. Еще когда переступила порог комнаты, уже знала, но не придала значения. Маленькое несоответствие. Черное, воронье перо в вазе вместо привычного букетика. И рамка с портретом, лежащая рядом на столике, лицом вниз. Точнее, рамка уже без портрета. Нянюшка подошла как нельзя вовремя. Как раз в тот момент, когда Эстелла открыла двери в коридор. Будто чувствовала. «Сюда ведь кто-то заходил, пока меня не было?» – спросила Эстелла. «Не отрицай, я же вижу, что заходил». «И это не кто-то из слуг. Они бы себе такого не позволили». Пыталась быть мягче, но, кажется, вышло слишком строго. Нянюшка виновата, потупила взгляд. «Он что-то стащил, да? Так и знала. Не надо было. Зачем я только его пустила?» Запричитала она сбивчиво. Пришлось прервать этот бессвязный поток. «Кто? Про кого ты твердишь? Воришка этот негодный!» Нянюшка сплеснула руками от досады. «Она попросила кое-что передать. Надо же было такому поверить, а?» Объяснять, о ком речь, не пришлось. Неужели он только за портретом приходил? Или... Эстелла обернулась и вновь взглянула на красующееся в вазе воронье перо. «Не волнуйся, нянюшка». Она заставила себя улыбнуться. «Ничего важного не пропало. И правда, ничего». «Она бы сама в сердцах разорвала этот портрет на мелкие кусочки. Не забери, Мелоун, его сейчас». «Правда, графиня?» – нянюшка прищурилась с недоверием. «К чему мне лгать?» – уверенный ли тон в голосе подействовал, или то, что нянюшка с малолетства читала ее как открытую книгу, этого Эсталла сказать не могла. Но нянюшка кивнула, развернулась, чтобы выйти из комнаты. Лишь в последний момент остановилась. Эстелла положила руку ей на плечо, добавила. «Все в порядке, правда? А сейчас мне нужно отдохнуть с дороги». «Очень нужно просто забыться. На несколько часов или хотя бы на несколько минут. неважно, Представить, будто не было этих нескольких дней, перевернувших ее жизнь вверх тормашками». Только дверь спальни захлопнулась за нянюшкой, как Эстелла подошла к кровати с единственным намерением плюхнуться на нее и закрыть глаза, но сначала, не обращая внимания на прыгающего вокруг гаруша, взбить подушку, своеобразный ритуал, помогающий отбросить прочь все лишние мысли. Не в этот раз что-то зашуршало, заставив Эстеллу заглянуть под подушку. Листок бумаги, плотный, глянцевый, сложенный в четверо, исписанный уже знакомыми закорючками, прочесть которые невозможно. «Так вот, что ты решил мне оставить в обмен на семейный портрет». Разозлиться или восхититься такой наглостью решить оказалось не так-то просто. Сжав лист в руке, Эстелла в задумчивости подошла к окну. Во дворе давно не было так оживленно, разве что когда она была совсем маленькой. И родители созывали окрестных ребятишек, чтобы устроить веселые гуляния, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Сейчас там резвились совсем другие дети, пара совсем малышей, трое мальчишек постарше. Эстелле они были незнакомы, видимо, из привезенных Илаем. Собрались вокруг его повозки, обсуждали что-то. Точнее, Илай объяснял, остальные слушали. С интересом или страхом, нет, не похоже было, что их что-то пугает. Хотя издалека трудно понять. Так же трудно, как распутать собственные мысли. Отказаться от навязанной выгодной партии и остаться ни с чем? До да чего же велико искушение именно так и поступить им на зло? Эстелла бросила гневный взгляд на теперь уже пустую рамку. Отказаться, а потом всю оставшуюся жизнь жалеть, что повела себя как маленький капризный ребенок. Ребенок, которому никак нельзя доверить управление поместьем, а уж что-то посерьезнее и подавно. И если тот сон сбудется, она никогда себя не простит, знала точно. А во дворе один из мальчишек забрался под дно повозки, только ноги торчали наружу. Хлоп! Мальчишка мигом выскочил обратно из-под кузова, повалил дым. Пара мгновений растерянной тишины, и Элай согнулся пополам от хохота, а следом и остальные. «Между прочим, это моя повозка», — проворчала Эстелла себе под нос, глядя на эти развлечения. Хотела было открыть окно и крикнуть им об этом, но тут же передумала. Пусть веселятся. Ее поместье давно не было настолько живым. Что-то щекотало ладонь, и это выбило из раздумий. Перо. Черное воронье перо в клюве гаруша. То, которое еще несколько минут назад заменяло букет в вазе. «Что еще?» Отмахнулась Эстелла. «Я не хочу сейчас играть». Гаруш нетерпеливо подпрыгнул, продолжая щекотать ладонь. Провел пером по щеке. «Перестань!» Она отобрала у гаруши перо, выдвинула ящик стола, собираясь уже бросить туда и перо, и уже изрядно помятый лист. Только в последний момент она заметила, что закорючки стали больше походить на буквы. Не просто походить, они и были буквами. Всегда были, пронеслось в голове, лишь ждали нужного момента. Она поспешно разгладила лист, стала быстро проглатывать каждое слово, неосознанно водя пером по бумаге. Протокол собрания номер 345, день 2 миллиона 50 тысяч 918 от рождения Земли. А следом каждая строчка словно музыка. Не та волшебная, что порой доносилась вечерами из зала, куда не пускали детей. Нет, тревожная, предвещающая скорую беду. Так созвучное со вчерашним кошмарным сном. Совсем не похоже на официальный протокол. Они обычно сухие и лаконичны, а здесь даже подписей нет. Вместо них картинки. Очень реалистичные картинки. Бабочка, рыбка с длинным хвостом, роза, ящерка, ворон, раскинувший крылья, пчела. Эстеллу пригвоздила к месту. Она еще раз вернулась к первой строчке, день 2 миллиона 50 тысяч 918. Как-то раз папа в шутку заявил, что делить время на годы и месяцы – затея для тех, кому в жизни нечем заняться, или для тех, кто очень хочет докопаться до сути. Достав из ящика стола чернильницу, Эстелла обмакнула перо и, не задумываясь, стала высчитывать правильную дату на обратной стороне протокола. А когда закончила, перо выпало из рук. Ее прошлый день рождения. Тот, который родители променяли на поход в музыкальный театр. «Чем вы там на самом деле занимались?» – прошептала она, прижимая листок к губам. Так хотела найти ответы, но с каждым днем они становятся все дальше. Или... От горячего дыхания на бумаге проступил витиеватый контур, уже знакомый скрипичный ключ, окруженный серебристыми буквами. Музыкальный театр Инкансо. Эстелла сняла с шеи пластинку-кулон, найденный в родительских вещах, положила рядом с протоколом. Совершенно одинаковые оттиски, словно близнецы. Кажется, придется наведаться в этот театр. А пока... Она протянула руку к выжидательно замершему гарушу, потрепала его затылок. «Отыщешь, Милоуна, нам с ним многое нужно обсудить». Как ни странно, на этот раз гаруш не стал вредничать, а моментально вылетел в окно. Вскоре, почти сразу после того, как солнце скрылось за горизонтом, во дворе воцарилась тишина. Самое время подышать свежим вечерним воздухом, очищающим душу. Эстелла расположилась в беседке, откуда открывался великолепный вид на еще золотящиеся вершины гор вдалеке. откусила прихваченное с кухни по пути, яблоко. Ветки шиповника шелестели от ветра, которого не было. Понадобилось несколько мгновений, чтобы это понять. Не ветер вовсе. Крылья гаруша, который опустился прямо ей на плечо и уже привычно впился в него когтями. Эстелла даже не ойкнула, только подумала с досадой, что скоро наверняка будет синяк. Только проворчала. «Мог бы быть и поосторожнее». «Он просто очень рад тебя видеть», – произнес голос, заставивший Эстеллу резко обернуться. «И я тоже, если честно». Милоун вышел из тени, уселся рядом с Эстеллой на перила беседки. «Как ты сюда пробрался?» Эстелла заметила порванный рукав его рубашки, с которого свисал клочок ткани. «А, понятно, через забор. Не боишься, вдруг кто-нибудь может заметить, как мы тут с тобой беседуем?» «Это вряд ли». Милоун кивнул в сторону дома. «Здесь меня кусты укрывают от лишних глаз». «Предусмотрительный какой!» — фыркнула Эстелла. — Лучше скажи, зачем позвала? Неужели тоже соскучилась? — Вот еще! Эстелла отвернулась и с демонстративным равнодушием откусила яблоко. Ну — Ну-ну! — похоже, не поверил ни на мгновение. — Надеюсь, твой женишок, пчелка, еще не успел тебе голову запудрить? Эстелла от шока совершенно забыла о притворстве. Выронила яблоко. — Как ты его назвал? — Если что-то знаешь, рассказывай немедленно! Но Милоун, кажется, совсем не спешил делиться секретами, и от этого внутри закипел гнев. Какое право он имеет утаивать то, что ее напрямую касается? Или просто поиздеваться решил? «Не нужно мне приказывать», — проговорил он, лениво перебирая в пальцах травинку. «Достаточно просто попросить, а лучше сказать спасибо. Ты ведь прочла, что я оставил». «Спасибо сказать?» Эстелле стоило невероятных усилий не вскочить с места, сохранить достоинство. «За то, что отдал часть и так мне принадлежащего? Вот уж правда, спасибо огромное!» «Да ладно тебе!» Милоун протянул ей пачку бумаг, перевязанную лентой. «Теперь сможешь изучить все сама!» Эстелла поспешно забрала у него бумаги, опасаясь, вдруг передумает. Однако благодарность выражать не собиралась. «Ты не все вернул!» «А, ты про портрет. Его я себе оставлю. У тебя есть и другие вещи в памяти о родителях. Я бы и не взяла его обратно». Эстелла поморщилась. Любое напоминание о них причиняло слишком много боли, и чем ее будет меньше, тем лучше. «Кажется, они для тебя важнее». Милоун вдруг посерьезнел, нахмурился. «Надеюсь, они знали, что делают. Надеюсь, ты понимаешь, на что собираешься пойти». От этих слов, а больше от того, как они были сказаны, Эстеллу с головой накрыл леденящий ужас. Даже проснувшись от того кошмара, она не ощущала такого. Попыталась заговорить, но не смогла произнести ни звука. Но стоило ей заметить, что Гаруш уселся на плечо Милоуну и перебирает клювом его волосы, как ужас уступил место ревности. «Ты не посмеешь отнять у меня еще и ворона!» Молоточком застучала в висках. «Я понятия не имею, на что иду!» Нехотя произнесла она. «Иначе мне не понадобилась бы твоя помощь!» «То есть признаешь, что мне известно больше твоего?» Мелоун сложил руки на груди, ожидая ответа. Вновь нацепил на себя маску высокомерного паршивца, что бесило Эстеллу до дрожи. Глубоко вдохнуть, представить себя парящей в облаках на огромных черных крыльях, улыбнуться, ответить. «Допустим, раз это для тебя имеет такое значение. А теперь выкладывай все, потому что это касается моей жизни». Она помедлила и добавила. «Пожалуйста, от меня и так слишком многое скрывали». «Он тебе не рассказал, да?» «Не удивлен. Зачем раньше времени пугать невесту?» «И его родители тоже молчали, значит. Ты, кстати, уже успела с ними повидаться? Как они тебя приняли?» «Наверное, рады были. С твоими-то родителями они давние друзья. Хотя деловые партнеры лучше подойдет». От возмущения Эстелла не сразу смогла прервать этот поток вопросов, на которые вовсе не обязана была отвечать. «Никак они меня не приняли!» — выпалила она наконец. «И рассказать ничего не могли. Они умерли». «Вот как!» — пробормотал милоун взъерошил волосы, и теперь еще сильнее стал похож на человеческую копию Гаруша. «И давно это случилось?» — Эстелла пожала плечами. «О таком не принято расспрашивать. Да и не все ли равно?» «Нет. Что бы ни делали его родители, он за это не в ответе». Но сколько уже времени он участвует в этих собраниях? На скольких протоколах лично ставил свою подпись? Ты так уверен, будто они делают что-то ужасное? Да чего же хотелось, чтобы милоун сейчас рассмеялся в ответ? Сказал, что всего лишь хотел немного ее попугать. Но он оставался мрачнее тучи. Ты сам хоть раз был там, видел своими глазами? Куда уж мне? Милон встряхнул плечом, заставив Гаруша перелететь на руку к Эстелле. «Таким, как я, среди вас не место, но ты пораспрашивай своего пчелку. Пусть расскажет, кем станешь, если согласишься на замужество». «Я и так знаю». Пока она говорила это, Гаруш спикировал в траву и подхватил оброненное яблоко. Уселся на ближайший куст, удерживая добычу в клюве. «Стану графиней». «Пусть уже и не Баркс, хозяйкой этого поместья. И мир тогда снова будет в порядке, надеюсь». «Верно», — милоун согласился чересчур поспешно. «Но вот что взамен, это ты поймешь, когда поздно будет уже что-то менять. Например?» «Например?» «Ты смогла бы вынести приговор, не обращая внимания, кто перед тобой?» «Смотря кому и насколько тяжкий проступок». «Это не так уж сложно. Я ведь решила, что Катрин заслужила кару за свою алчность. Осудить знакомого, хорошо знакомого человека, если он выболтал тайну или нарушил клятву. Сможешь быть беспристрастный и твердый, как камень?» «Клятвы нерушимы. Клятвы хранить тайны. Особенно. Эту истину родители объяснили Эстелле еще в раннем детстве, будто хотели подготовить к предстоящему». Я бы смогла, наверное, прозвучала не так уверенно, как ей бы того хотелось. Проверим! Не успела Эстелла ответить, как Милон запечатал ее губы поцелуем, настолько неожиданным, что перехватило дыхание. Все мысли улетучились в миг, и единственное правильное решение пришло в голову не сразу оттолкнуть наглеца. «И какое наказание полагается за украденный поцелуй?» – спросил он, будто это была всего лишь игра. На этот раз Эстелла раздумывать не стала, размахнулась и отвесила пощечину со всей силы. «Вот какое! И тебе повезло, что я не стала звать помощь! Тебе следовало сделать это гораздо раньше, еще при нашей прошлой встрече!» Милоун отступил к дальнему концу беседки. «Злоумышленник тайком проник в поместье. Разве можно это спускать просто так, без последствий? Ты недостаточно хладнокровна для ворона». «А ведь и правда. Почему она еще тогда в кабинете родителей не позвала на помощь? Но сейчас это уже не важно». «Думаешь, я не понимаю, что ты делаешь?» Она едва удержалась от второй пощечины. «Пытаешься расстроить мою свадьбу, чтобы поместье досталось тебе. Хочешь стать графом?» «Ты, правда, ничего не поняла», — вздохнул Милоун. Одним ловким движением перемахнул через ограду беседки и скрылся в уже наступившей темноте. Глядя ему вслед, Эстелла прижала палец к губам, на которых еще оставался терпкий вкус поцелуя. «А ты почему ничего не сделал?» Обиженно спросила она притихшего гаруша. «Ты ведь должен меня защищать!» Ворон прокаркал в ответ что-то тихое и успокаивающее.